Похвально, что ты научился так нагло врать, но ты, Найтос, не учел, что вот тот дрожащий пулорк врать не умеет. И я тебе открыто говорю, он лжет. Следовательно, лжешь и ты. Обезна, что происходит? Да, я лгу, откровенно нахально произнес Юрау. Только учтите, лорд Элахар, я могу много лжи поведать лорду Тьеру. Как вы на это смотрите? Хочу умереть и провалиться в бездну. Просто хочу умереть я. Бездна. Аполлорг действительно может быть просто напуган. Внезапно задумчиво сказал лорд Эллахор. Нужно будет осмотреть остальную часть города. В конце концов она могла пойти, эм, в чайную, например. Молча сижу, продолжая прислушиваться, потому что поверить не могу в услышанное. И я сижу, отчитывая удары сердца. — Убил бы, — хрипло прорычал Риан, — прости, — покаянный глаз лорда Элахара. — Я и не подозревал, что моя защита скроет Дею от поисковых заклинаний. Прости, Тьер, я… Звук стремительных шагов, затем хлопнула входная дверь. В гостиной воцарилась тишина, затем разговор шепотом и, судя по всему, разговаривали Тоби и Юрау, Осторожно поднявшись,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 Хрипло начала я. — Как я тебя нашел? — догадался Дроу. — Да просто. Как только Тьер ворвался в контору с рычанием, требуя выдать ему тебя, так сразу и понял, что влипла. Потом появился Элохор, с виноватым видом сообщив Тьеру, что он тоже не в силах тебя найти. — Два. Пусть будет у безголовых. Защита на тебя оказывается теперь две. И каждая блокирует поисковые чары, понимаешь? Молча кивнула. Потом хрипло добавила. Нет. Ммм, там перехлёст пошел. дея защита Тиера блокирует поисковые чары Элохора. Защита Элохора также блокирует поисковые заклинания Тьера. В голове звенящая пустота, но один вопрос продолжает интересовать. А ты? — А куда еще ты могла пойти, Дея? Юрау улыбнулся. — В этом городе у тебя, похоже, только один друг. — Два, — прошептала я. Юрау потрепал по плечу и обнял крепче. — Так что случилось? — мягко спросил Тоби. Дроу молчал и тоже выжидательно смотрел на меня. Вдох, выдох. И слова прорываются с судорожным рычанием. — У него... Гая, невеста! И больше я сказать ничего не могла. Замолчала, глядя на узор ковра и отчаянно пытаясь держаться. Тоби все понял первый. — Да я больше не скажет. Она умеет делиться радостью. Горе скрывают очень глубоко. — Ты ее дольше меня знаешь. Юра утяжело вздохнул, потом добавил. — Да пошел этот лорд в бездну! на увеселительную прогулку. Дэй, да знаешь, сколько их таких!» Вопросительно смотрю на Юрау. «Да раз-два я пчелся! слава бездне!» — весело ответил он. «Было бы больше, было бы хуже». И я улыбнулась. «То, что Юрау прав, с этим даже не поспоришь». «Ну вот, уже лучше». Дроу тоже улыбнулся. «На!» Тоби протянул платок. «Спасибо!» Я вытерла мокрые глаза, постаралась удержать улыбку. Не вышло. Кстати, Топ, ты гномодук-то знаешь? Плорк сел ровнее, задумался и также задумчиво ответил. Знаешь, видел его... М -м -м, да, вчера видел. Дукат к Бурдузу заходил, спрашивал. Да, а тебе, Дэ, спрашивал. Интересовался, почему больше не заходишь к нему за специями. Слезы высохли сами. И теперь не только Юрау смотрел на Тоби жадным взглядом. «Что — Что? — удивился тот. — Тоби, я плотнее закуталась. А ты не замечал никаких изменений в почтенном господине Дукте? Была у плурка эта особенность. Он многое подмечал в клиентах. Он вообще часто суть видел. — Как сказать, изменился? — задумчиво покрутив ложечку в руках, произнес Тоби. — Как жена его... Почтенная госпожа Дукт погибла, с тех пор и правда странный был. Да, чему удивляться, за ним, говорят, вся родня ходила, боялись, что руки на себя наложит. Он потом и разогнал всех, даже сыновей старших наследства лишил, ну а потом снова к делам вернулся. Так, так, так, Юрау чуть вперед подался, но и так, как меня продолжал обнимать за плечи, я... Соответственно, тоже вперед пододвинулась. То есть самоубийство, значит. И об этом узнали. А заселить дух мага в тело самоубийцы проще простого. Тот, кто жить не желает, духом слаб. А изгнанный дух не имеет успокоения, добавила я. Пить меньше надо тебе, Юрау, в особенности. Сделал свои выводы Тоби. Так я бы выпил топ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 и слегка дымящегося магистра Элохора. — без на вас призови! — прошипел лорд. — Стучаться надо! — с досадой высказался Юрау. — Это была хорошая дверь, — печально заметил Тоби. Я просто промолчала, хотя дверь тоже была жаль. Магистр подошел к нам, уселся в кресло, пододвинув его ближе к нашей теплой компании, и начал с грубого. — Слышь, ушастый! Ты хоть осознаешь, кого пытался шантажировать? — Не пытался, — нахально ответил Юрау. — А шантажировал. И заметьте, успешно. Кстати, Тьер где? Безразлично, пожав плечами, Элохор сообщил. — Перенесся. Едва мы вышли. Был не в духе, где он сейчас сказать сложно. Может, отправился за Верис. У Тьера, в отличие от меня, неузначительно слабее. Так что он твоего запаха ряты не почувствовал. И тут лестница темная, и та самая, по которой в гостиную спустилась я, озарилась тускло-красным светом, открывая нашему взору сидящего на ступенях магистра -тьера. «Да, Элахар, мрачно произнес лорд-директор, — «у меня нет твоего обоняния, но отличить ложь того, кого считал другом, я вполне способен». Страшная мысль. Он все слышал. оказалась еще более жуткой, чем осознание, что в городе есть вселившиеся в тела граждан маги. Риан, поднимаясь, произнес лорд Элахар. Магистр оборвал его глухим. Лорд Тер. И словно в уютной гостиной становится холоднее, ощущение, что по полу струится ледяной воздух и поднимается все выше. Уходи. Мрачно, почти угрожающе произнес Риан. — Здесь я сильнее. Среди песков хаоса у тебя будет шанс. Сложив руки на груди, Элохар хрипло выдохнул. — Я не приму вызов. Магистр медленно поднялся, спокойно прошел через гостиную, остановился перед Элохаром и, глядя ему в глаза, хрипло спросил. — На подлость смелости хватило, а на вызов нет? И с чеканной ненавистью произнес, «Анкорра! Третье королевство! Как пожелаешь!» Издевка в ответе словно пощечина. Я не сдержалась и тихо прошептала, безна Я этого и боялась!» Эллахар стремительно повернул голову и посмотрел на меня, а затем тихо, но решительно, «Я не приму вызов, Тьерр!» Можешь расценивать это, как пожелаешь. Вспыхнуло синее пламя. Когда всполохи угасли, магистра с нами уже не было, а лорд Триантьер, скрестив руки на груди, молча смотрел на меня. Молча и очень разгневанно. — Я не хочу возвращаться в Академию проклятий! — вдруг сказала я. Вспыхнуло адово пламя. Едва угасло, я оказалась сидящей на постели, В собственной комнате в женском общежитии.